Мимо пронесся черный инфинити. Проехал вперед метров двадцать, притормозил. л и т к а испуганно отстранилась от Панченко и медленно пошла к джипу. Костя неуверенно брел следом. Лида села на переднее сиденье и захлопнула дверь. Джип резко газанул и умчался. Недоумевающий Панченко побрел в сторону метро. «Извини, Костя, что испортил тебе праздник», – подумал я. И неожиданно для себя ощутил острое чувство жалости по отношению к этому далеко неприятному мне типу. Спал всего час. За окном монотонно моросилась с и н я й дождь. Вставать не хотелось. к о с т и ломила так, словно по мне проехался трактор. А в голове мозги устроили вечеринку с приглашенным диджеем Бадуном. Тем не менее, помня о злополучном утре прошлой пятницы, вскочил сразу же. Но еще ноги нехотя понесли меня на кухню. Покорил себя, что сразу же, как приехал домой, не выпил литр минералки с аспирином. Пришлось делать это сейчас. Покавский полчайник п о п р и с е д а л с вытянутыми руками. Колени противно хрустели. Явно пора заняться физикой. Выпил чашку горячего черного кофе. Накинул спортивный костюм и на улицу. Бегать. Во дворе встретил соседа Васю. Вася выгуливал полкана. Вернее, полкан выгуливал Васю по всему пребывающего в состоянии анабиоза. Узрев меня, Вася встрепенулся. С Сосед, стольник да... Нет! Вася угас и как-то безнадежно махнул рукой. Для начала пробежал п о р о с т а м е т р о в о к на максимуме, а потом просто бегал, пока не почувствовал, что больше бегать не могу, иначе сдохну. Минута передышки и еще круг. Все, теперь можно домой. На улице прохладно, но мне жарко. п о д стекал ручьями, сердце готовилось выскочить. Если не сразу, то с минуты на минуту. В боку покалывало. А еще очень сильно болело горло, словно его хорошенько обработали напильником. На крыльце спал Вася. п о л к а н с поводком под ногами заинтересованно ковырялся в ч и с т о какашках. С балкона высунулась Катерина, Васина жена, и истошно закричала. «Василий, да что же это такое, а? Василий, живо домой!» Дослушивать я не стал. Перепрыгивая через ступеньку, резво поднялся к себе на этаж.